А копчик-телефонист оказался баней. Ровики для номеров были земляным валом, окружавшим гумно. Несколько закопченных стрелянных гильз, валявшихся в стороне, были сельскохозяйственным инвентарем, собранным для ремонта. Елочки-маскировки напоминали палисадник. И вместе с тем во всей этой мирной картине чувствовалось что-то очень опасное, угрожающее.